Глава 2. Практически весь день я провел за компьютером, продолжая выискивать варианты для вложений, а в перерывах изучая отзывы по различным клубам Вайлордов, да просматривая странички кланов и синдикатов. После семи начали подтягиваться ребята. Можно было бы собраться раньше, если бы Олег не вышел на работу. А так пришлось ждать, пока у него закончится рабочий день, пока он переоденется, возьмет с собой Таню. В результате сейчас на часах было почти восемь вечера. «Спасибо, что все собрались», — обведя взглядом друзей, произнес я. «Спасибо, что позвал», — усмехнулся Садан, подняв бутылку с пивом. Мы чокнулись, выпили и принялись поедать пиццу. Словно светские люди, мы говорили сначала о всякой ерунде, перед тем, как перейти к обсуждению по-настоящему важных тем. «Давно мы не собирались с нашей тесной компанией», — улыбнувшись, вздохнул я. «Хотелось бы наверстать упущенное».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 Слышал, что о нем говорят другие, видел некоторые его бои в записи. «Стас сильнее большинства вайлордов», — с жаром выпалил он. «Если кто исправится с этим, то только Стас». «Вот как», — проговорил Олег и принялся барабанить пальцами по столу. «Что ж, хочется верить, что это правда. В самом деле, ребята, я буду болеть за вас», — произнес он и улыбнулся. В глазах Олега я видел тоску. «То есть ты отказываешься?» — уточнил я, понимая причины его решения.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 Но в один момент она сама ее подняла. И все же первоначальной непринужденности в наших разговорах не было. Ну а через полтора часа Олег с Таней, простившись с нами, отправились домой. Оба казались задумчивыми. «Эх, как же так вышло!» — обреченно покачал головой Миша. «Мы с ребятами проводили парочку до двора, и когда они ушли, остались на улице, чтобы выкурить еще по одной сигарете». «Нормально вышло», — хмыкнул Дэн. «В смысле?» — не понял Миша кора мысли», — отозвался Денис и повернулся ко мне. «Твои же планы в ли?» «Разумеется», — спокойно ответил я. Мы постояли еще немного, сходили в магазин за пивом и закусками и вернулись ко мне. Нужно было решить, как действовать дальше, а заодно поведать парням о моем походе в клуб Вайлордов и моих поисках в интернете. Кстати, не один я зависал во всемирной паутине в поисках вдохновения для развития бизнеса. Дэн тоже этим занимался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 То сейчас вражеский стрелок спешно удаляется с места преступления. И все же, что мне делать? Полежать так еще? Кровь из ран продолжала сочиться, поэтому я зажал их рукой. И пролежал в таком положении минут двадцать, затем осторожно поднялся на ноги, предварительно активировав Джека. Я оставил его под подоконником, чтобы он мог в случае необходимости защитить меня косами, так что Джек левитировал в горизонтальном положении. Ну а сам я выглянул в окно. Никого не увидел. Закрыл створку, поставил на проветривание и задернул шторы. Я стянул с себя окровавленную продырявленную футболку и пошел в ванну, прихватив с собой дорогую шкатулку с мазями, которую мне подарила Вита на день рождения. Чудодейственным средством, созданным обладательницей исцеляющего амулета Мариной Сергеевной Фроловой, я обработал раны, закрыл их мазью и заклеил сверху пластырем. Стоя перед зеркалом, Я попытался понять, болят ли раны. Почти нет. Мази обладали обезболивающим эффектом. Но неудобства все-таки доставляют. Закончив с первой помощью самому себе, я вернулся в гостиную и спальню и взял с дивана телефон. Несколько секунд смотрел на экран, все еще сомневаясь в правильности принятого решения. Затем, откинув сомнения, набрал единый номер службы спасения 111. «Алло, здравствуйте». «На меня совершено покушение», — стрелял снайпер. Женщина-оператор после недолгих пререканий приняла мою заявку. Сначала в ее голосе слышался скепсис, но после того, как я сообщил, что являюсь свободным Вайлордом, мне вроде бы даже поверили. Теперь остается дождаться полицию. Но спокойно ждать получилось не очень, нервишки пошаливали. Я открыл бутылку вискаря, подаренную мне Дэном на день рождения. Как быстро пригодились подарки, однако, что Добреных, что Дэна.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 Его голос прозвучал серьезно. Эдакое предложение доверительного разговора. А заодно и проверка, как я себя поведу. А Артем всегда был умным парнем. Если рана настолько серьезная, что через несколько дней Вайлорду, которого лечили клановые медики, требуется пластырь, чтобы ее закрыть, значит, она должна мне и сейчас доставлять неудобства, которые не скроешь от внимательного взгляда. «Пустяки», — показав на пластырь, ответил я. «Это свежая».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 «Да и может вывести тех, кто будет искать в интересное русло». Я нахмурился. «Такие же мысли были и у меня, но то, что их озвучил Артем, говорит о том, что мой друг внимательно следил и за мной, и за конфликтом добренных с багряными псами, и за последствиями этого конфликта». «Не хмурься», — усмехнулся он. «Мне же интересно, чем живет оживший мертвец. Скажи, у тебя ведь есть догадки, кто тебя заказал?» «Власова», — буркнул я.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 резюмировал я, невольно вспомнив, что по камерам цвет глаз Граймов не определить. «Угу!» – кивнул Артем. «Но официально Рыкова и Власовой больше нет в нашем мире. Правда, думаю, спецслужбы продолжают расследование, а, может быть, и другие заинтересованные лица». «А вы?» – серьезно спросил я. Артем улыбнулся. «Постольку, поскольку?» – неопределенно повел он рукой. «Нет причин тратить ресурсы и лезть глубоко. Если они живы...»